Фред Колонн вглядывался сквозь прутья и решетки. В общем и целом он был весьма годным тюремщиком. У него всегда имелся на готове свежезаваренный чай в чайнике. И он, как правило, хорошо ладил с большинством окружающих. Благодаря тугодумию Фреда не так легко было дурачить. А ключи от камер он держал в жестянке, на дне самого нижнего ящика стола, куда не дотянуться ни крючком, крючкам, ни рукам, ни собакам. ни нехитроумно заброшенным ремешкам, ни дрессированным клычанским обезьяньим-паукам. Последнее, пожалуй, делало Фреда уникальнейшим персонажем, вошедшим в аналы истории пенитенциарной системы. Его слегка беспокоил этот гном. В тюрьме всякого люда повидаешь. Частенько они вопят, не без того. Но с этим Фред не мог сказать, что хуже, когда арестант рыдает или когда молчит. Ему пришлось поставить подсвечник, на табурету самой решетки, потому что гном ужасно дергался, если в камере было недостаточно светло. Фред машинально хлебнул чаю и протянул кружку Шнобби. какой тон, он чудик, нечестное слово. Чтобы гном боялся темноты, у него с головой непорядок, видать. К чаю с печеньем даже не притронулся. А ты что об этом думаешь? Думаю, съем я, пожалуй, его печенье. — сказал Шноби и потянулся к тарелке. — Кстати, а чего это ты здесь ошиваешься? — спросил Фред. — Я удивлен, что ты не на свиданке со своей зазнобой. — Карамелита сегодня пошла потусить с девчонками? — пояснил Шноби. — Надо бы тебе предостеречь ее от таких гулянок. Ты же знаешь, как у центровых девиц бывает, когда пабы и клубы пустеют. И блюют, и визжат, и ведут себя не по-дамски. — издирают себя одежки, и я не знаю, что еще творят. Как говорится, он поскрепав в затылке, но зюзюкиваются вдрызг. Она просто пошла выпить сангвей, салли и нюней, сержант, сказал Шноби, беря еще одно печенье. О, поберегись, Шноби, когда женщины сплачиваются против мужиков, фрат осекся. «Вампир и убортень зажигают вместе?» Ой, «Мой тебе совет, парень. Лучше нос на улицу сегодня ночью не высовывай. А если один начнут куролесить?» Он примолк, заслышав голос самого Ваймса, где-то на вершине винтовой лестницы. Голос приближался, следуя непосредственно за своим обладателем. «То есть я должен помешать им создать блок, верно?» — Если вы на стороне троллей, то да, — ответил незнакомый голос. — Сплоченная группировка гномов — плохая новость для троллей. — Тролли толкаются, гномы бросаются. — Верно. — А центральный камень никто не может перепрыгнуть? — спросил Ваймс. — Да. — Я по-прежнему считаю, что гномы должны победить. — Увидим. Ведь тут очень важно, что... Ваймс остановился, увидев Шнобби и Колонна. «Ладно, парни, теперь мне надо поговорить с арестованным», — сказал Ваймс. «Как он?» Фред указал на фигурку, скорчившуюся на узкой койке в угловой камере. «Капитан Морко убитых полчаса пытался его разговорить, А вы знаете, он умеет найти подход», — сказал он. «Но не вытянул из него и пару слов». — Он зачитал гному его права, но не спрашивайте меня, понял ли он. Во всяком случае, от чая с печеньем он отказался. — А это пункты 5 и 5 Б в правах, — прибавил Фред, с головы до ног оглядывая Робкинсона. — А пять С он получает только если у нас имеется ассортик чаю. — Он ходить может? — спросил Ваймс. — Ковыляет потихонечку, сэр. — Тогда выведе его. — велел Ваймс и, заметив вопросительный взгляд, брошенный Фредом на Робкинсона, прибавил. — Этот джентльмен пришел сюда, чтобы проверить, не применяем ли мы резиновые дубинки, сержант. — Даже не знал, что у нас они есть, мистер Ваймс, — сказал Фред. — У нас их нет. Какой смысл лупить их тем, что отскакивает, правда? — прибавил он, глядя на Робкинсона, а тот снова ответил ему своей странноватой полуулыбкой. Одна свеча горела на столе. Фред зачем-то поставил еще одну на табурете возле обитаемой камеры. — Здесь темновато, да, Фред? — сказал Ваймс, отодвигая в сторону батарею кружек и старых газет, занимавших большую часть стола. — Да, сэр, пришли наши гномы и стащили отсюда несколько свечей, чтобы расставить вокруг того мерзкого знака, — сказал Фред, нервно покосившись на Робкинсона. — Извиняюсь, сэр. — Не понимаю, почему мы не можем его просто сжечь, — проворчал Ваймс, раскладывая шмякотную доску. — Это было бы опасно, ведь сейчас призывающий мрак пробрался в этот мир, — ответил Робкинсон. — Вы верите в него? — спросил Ваймс. — Верю. — Нет, — ответил Грак. — Я просто знаю, что он существует. Фигурки троллей окружают центральный камень, — услужливо подсказал он. Расстановка крохотных бойцов на доске заняла некоторое время, но доставить мудрошлема тоже удалось не сразу. Бережно поддерживаемый колонном за плечо он брел, словно во сне. Глаза его закатились, видны были одни белки. Железные башмаки шаркали по каменному полу. Фред осторожно усадил его на стул и поставил возле него вторую свечку. Словно по волшебству, глаза гнома сфокусировались на крохотных каменных армиях. и все остальное в этой тюрьме для него перестало существовать. — Мы затеяли игру, мистер Мудрошлем, — тихо сказал Ваймс. — И вы можете выбрать сторону. Мудрошлем вытянул руку и дрожащими пальцами коснулся фигурки. — Тролль! — гном выбрал играть за троллей. Вопросительно поглядев на нависающего над ним Робкинсона, Ваймс получил в ответ все ту же полуулыб. «Ладно, мы имеем максимально возможную толпу этих мальцов, чтобы обороняться, верно?» Рука Ваймса помедлила и двинула фигурку гнома по доске. Щелчок, с которым он поставил ее, отозвался новым щелчком, когда сделала ход ближайшая фигурка тролля Мудрошлема. Вид у гнома был сонный, но рука двигалась молниеносно, точно атакующая змея. «Кто убил четырех гномов шахтеров Мудрошлем?» — мягко произнес Ваймс. Кто убил городских ребят? Мутные глаза вперились в него, а затем многозначительно поглядели на доску. Ваймс передвинул первого попавшегося гномика. «Темные солдаты», — прошептал мудрошлем, когда тролльчик щелкнул, ловко опускаясь на новую клетку. «Кто им приказал?» Снова взгляд. Новый гном сделал ход на угад, а следом мгновенно переместился новый тролль. Казалось, что фигурки одновременно коснулись доски. — приказал грак мясоруб Почему? Щелк, — щелк-щелк. Они слышали, как он вещал. — Кто вещал? Это был куб? Щелк, — щелк-щелк. — Да, его отрыли. Говорят, он вещал голосом бахаря на обогренного бердыша. Вальс услышал, как ахнул Робкинсон. Поймал взгляд Фреда Колона, кивнул в сторону двери тюремного блока и произнес пару слов одними губами. — Знаменитого короля гномов? — спросил он вслух. Щек, Щелк-щелк. — Он командовал гномами в долине Кум. ответил мудрошлем. И что же сказал этот голос? — продолжил Ваймс. «Щелк, — Щелк-щелк. — И еще один щелк. Это Фред у Ваймса за спиной запер дверь и прислонился к ней с равнодушным видом. — Я не знаю. Ардент сказал, что это касалось битвы. Он сказал, что это была ложь. — Кто убил Грага-мясоруба? Щелк, щелк! — Я не знаю. Ардент позвал меня на собрание и сообщил, что между Грагами случилась ужасная бойня. Ардент сказал, что один из них в темноте убил мясоруба горным молотком, но никто не знает, кто именно. Они все передрались. — Все одинаково одеты, — думал Ваймс. — Только силуэты, и если не видеть кисти рук, почему они захотели его убить? Щелк, щелк! чтобы не дать ему разрушить слова. Он кричал и бил молотком по кубу. — На кубе есть чувствительные места, и если коснуться их неправильно, то все звуки исчезнут, — пояснил Робкинсон. — Наверняка молоток в любом случае нанес бы кубу вред, куда бы ни ударил, — сказал Вэмс. — Нет, командир. Устройства чрезвычайно крепкие. Им положено. И Ваймс повернулся к Мудрошлему. «Разрушить ложь, стало быть, это плохо, а убивать шахтеров хорошо?» — сказал он. «Щелк!» Он услышал, как Робкинсон со свистом вдохнул воздух. Что ж, вероятно, он мог бы выразиться иначе. Ответа не последовало. Мудрошлем повесил голову. «Неправильно убивать шахтеров», — прошептал он. «И почему бы не разрушить ложь? Но думать так грешно, поэтому я...» Я промолчал. Старые граги были злы, расстроены и сбиты с толку. Поэтому Ардент взял все в свои руки. Он сказал общеизвестно, что если один гном убивает другого под землей, то людей это не касается. Сказал, что все устроит как надо. Сказал, что все должны его слушаться. Сказал, что темные солдаты перенесут тело в новую внешнюю комнату. И он велел мне взять мою дубинку. Вайм сметнул взгляд на Робкинсона, и беззвучно повторил дубинку. И тут кивнул в ответ. Мудрошлем посидел, нахохлившийся в глубокой тишине, а затем медленно поднял руку и передвинул фигурку тролля. «Щелк! Щелк! Щелк! Щелк! Щелк! Щелк! Щелк! Щелк!» силился использовать свободные мозговые клетки для игры. А его сознание в это время лихорадочно трудилось над тем, чтобы собрать воедино разрозненные кусочки информации, полученные от Мудрошлема. И так все началось, когда они пришли посмотреть на магический говорящий куб. Зачем они явились в город? Как они узнали, что куб находится здесь? Щелк, щелк! Когда я отправился на обучение, то принес с собой экземпляр альманаха. Ордент конфисковал его на меня, пригласили на собрание и сообщили, что это было очень важно, и они окажут мне честь, взяв с собой в город. Ардент сказал, что это большая удача для меня. Грак, мудрошлем, выполнит миссию. Так он сказал. — О картине они даже не знали? — Они жили глубоко под горой. Они не верили, что люди существуют, что они настоящие. Но Арден Тумен, он сказал, что всегда ходили слухи, будто нечто явилось из долины кум. — Умен руку дам на отсечение, — думал Ваймс. — Значит, они заявились сюда, чтобы по мановению пастыря посеять в толпе смуту и разыскать куб своим гномским манерам и нашли его. Но бедные землекопы, сделавшие всю тяжелую работу, услышали, что он вещал. А все знают, какие гномы-сплетники. Поэтому темные солдаты проследили, чтобы у этой четверки не было ни единой возможности раскрыть рот. Щелк-щелк! Щелк-щелк! Затем дорогому другу мясорубу не нравится то, что он услышал. Он хочет разрушить эту штуковину. В темноте происходит драка, и один из грагов делает миру одолжение, проломив мясорубу башку. Но вот незадача. это большая ошибка, потому что толпе будет очень не хватать его радостных призывов к массовому убийству троллей. Все знают, какие гномы-сплетники, но нельзя же убить их всех. Посему, пока это все только между нами, собравшимися тут, во мраке, нам необходим план. Вперед выходит мистер Арден и говорит, я знаю, мы перенесем труп в такой туннель, где может появиться тролль. И пусть все думают, что этот тролль ударил его дубинкой по голове. Виновен тролль. Разве может правильно мыслящий гном поверить во что-то иное? «А — А свечи зачем? — спросил Ваймс. — Старые граги сидели при ярчайшем свете, когда я их видел. — Щелк! Щелк! — Их Граги! Граги приказали! — прошептал мудрошлем. — Они боялись того, что может явиться за ними из тьмы. — И что же может явиться? — Рука мудрошлема застыла в воздухе. Несколько секунд в круге желтого свечного света шевелился лишь язычок пламени на фитиле. В окружающем мраке все тени обратились вслух. — Я не могу сказать, — прошептал гном. — Щелк! Щелк! Щелк! Щелк! Щелк! Ваймс не сводил взгляда с доски. Откуда взялся этот тролль? Мудрошлем за один ход съел троих гномов. Арден сказал, что всегда найдется тролль. Продолжил Мудрошлем. И тролль проник в шахту. Граги согласились, что да, пожалуй, так оно и было. Но они знали правду. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Еще три гнома исчезли с доски. На тебя. Правда – это то, что Граги считают правдой, – сказал Мудрошлем. Мир солнечного света в любом случае дурной сон. Арден сказал, что никто не должен об этом говорить, и велел мне все рассказать солдатам. — Насчет тролля. — Свалить все на тролля, — думал Ваймс. — Что может быть естественнее для гнома? — Громила тролль сотворил это и убежал. — Да, это не просто жестянка с червями, а целое гадючее кубло. Он уставился на доску. Проклятие. Я натолкнулся на стену. С чем я остался? Кирпич видел, как один гном ударил другого, но это было не самоубийство, а лишь инсценировка, которую исполнил Ардент или кто-то еще, ударив уже мертвое тело мясоруба, чтобы выдать это за злодеяние тролля. Сомневаюсь, что именно это и есть главное преступление. Убийство совершилось в темноте кем-то из шестерых гномов, и остальные пятеро понятия не имеют, кто убийца. Ладно, допустим, я могу обвинить их в сговоре с целью сокрытия преступления. Минуточку. Но ведь не ордент решил, что не следует сообщать страже, сказал он. А вы, не так ли? Вы хотите разозлить меня, мистер Мудрошлем? Он передвинул гнома. Щелк. Мудрошлем потупился. Поскольку ответа не последовало, Ваймс пленил заблудившегося тролля и положил его рядом с доской. Я не думал, что вы придете. Голос мудрошлема шелестел еле слышно. — Мясоруб был, мне кажется, я не мог. Арден сказал, что вы не станете беспокоиться о смерти этого Грага, потому что этот грак представлял угрозу. Он сказал, что этот Граг приказал убить землекопов, а теперь все позади. Но я подумал, что я, это было неправильно, все было неправильно. Я слышал, что у вас сильна профессиональная гордость. Я должен был вас как-то заинтересовать. Он. — Он... — Вы подумали, что меня это не заинтересует. Тролли обвиняют в убийстве гнома, да еще в такое непростое время, а я бы и ухом не повел, — спросил Ваймс. — Арден сказал, что будет именно так, потому что в этом деле не замешаны люди. Он сказал, что вам безразлично, что творится с гномами. — Ему нужно почаще проветриваться на свежем воздухе. Мудрошлем хлюпал носом, из глаз катились слезы и капали на доску. Гроза остановила битву, — подумал Ваймс. А потом гном поднял голову и взвыл. «Это была та самая дубинка, которую вручил мне тролль Мистер Блеск, когда я выиграл пять партий подряд. Он был моим другом. Он сказал, что я играю так же хорошо, как тролль, и поэтому должен иметь дубинку. Арденто, я соврал, что это военный трофей, а он взял и проломил ею голову бедному мертвецу». «Капля камень точит», — думал Ваймс. И все зависит от того, куда попадает капля. Верно, мистер Блеск? Что хорошего она принесла этому бедологе? Он был не в том положении, чтобы усомниться в своей жизни. Ладно, мистер Мудрошлем, благодарю вас, сказал он, откидываясь на спинку стула. Вот только еще одна деталь, пожалуй, вам известно, кто послал гномов ко мне домой? Какие гномов? Ваймс, не мигая смотрел в красные слезящиеся глаза. Или их обладатель говорил правду, или сцена потеряла величайший талант. Они пришли и напали на меня и на мою семью. Я действительно слышал, как Арден что-то говорил капитану темных, пробормотал мудрошлем. — Мол, надо сделать предупреждение. — Предупреждение? — Уж не хотите ли вы? — начал Ваймс, но осекся, увидев, как покачал головой Робкинсон. — Ладно, ладно. Нет смысла вымещать зло на этом гноме. Он и так выпотрошил дочиста. — Теперь они очень напуганы, — сказал мудрошлем. — Город они не понимают. Не понимают, почему здесь позволено жить троллям. Не понимают людей, которые не понимают их. Они боятся вас. Они теперь всего боятся. — Куда они направляются? — Не знаю. Арден сказал, что они все равно должны уходить, потому что куб и картина у них. Он сказал, что картина покажет, где лжи еще больше, и ее можно будет уничтожить. Но больше всего они боятся призывающего мрака. Командор, они чувствуют его приближение. — Это всего лишь рисунок, — сказал Ваймс. — Я в него не верю. — я верю, — спокойно сказал мудрошлем. — Он здесь, в этой комнате. Как он появляется. Он приходит во тьме и в жажде мщения, и маскируется. Ваймс почувствовал, как зудит его кожа. Шноби озирался на мрачные каменные стены. Робкинсон сидел на стуле, будто кол проглотив. Даже Фред Колон инстинктивно поежился. — Мистик все это, — сказал себе мысленно Ваймс, причем даже не человеческого пошиба. Я в нее не верю. Так почему здесь стало как-то зебковато? Он кашлянул. — Ну, раз мраку известно, что они ушли, то, предполагаю, он последует за ними и придет за мной, — сказал мудрошлем все тем же спокойным тоном и сложил руки перед собой. — Почему? Вы ведь никого не убили? — сказал Ваймс. вы не понимаете они они они, когда они убили шахтеров один умер не сразу и и, и. мы слышали как он стучал кулаками в дверь я стоял в туннеле и слышал как он умирает и желал ему поскорее умереть чтобы стук прекратился но но когда он перестал стучать стук возобновился у меня в голове но я мог я мог я мог повернуть колесо но побоялся темных солдат у которых нет души И вот за это мрак явился и заберет. Мою!» Тонкий голос угас. Шноби нервно кашлянул. «А что ж, благодарю вас», — сказал Ваймс. «Боги милостивы. да чего ж Грэг задурили его бедную голову, и я остался нищим, с нищем, думал он. «Я мог бы привлечь Ардента за фальсификацию улик, и не могу выставить свидетелем кирпича, поскольку докажу этим только то, что тролль побывал в шахте». — У меня есть только этот юный мудрошлем, который совершенно не годится для дачи показаний. Он повернулся к Робкинсону и пожал плечами. — Думаю, нашего друга лучше оставить на ночь здесь, для его же блага. Не представляю, куда бы еще он мог отправиться. Заявление, которое сделал, разумеется, лишь подтверждает, он внезапно умолк и снова сел на стул, пристально глядя на понурившегося мудрошлема. — А что еще за картина? — Батальное полотно, Кумская долина, методия плота, сказал гном, не поднимая глаз. — Очень большая. Ее украли из музея. — Что? — переспросил колон, заваривающий чай в уголке. — Так это... они украли... — Что? Ты знал об этом, Фред? — взревел Ваймс. — Мы... да, мистер Ваймс, мы составили рапорт... «Кумская долина! Кумская долина! Кумская долина!» — вопил Ваймс и грохнул ладонями по столу с такой силой, что подсвечники подпрыгнули. «Рапорт? Что толку в этих рапортах? Откуда мне время читать рапорты? Да еще сейчас! Почему никто не сказал мне про...» Одна свеча скатилась на пол и погасла. Ваймс почти успел подхватить вторую на самом краю стола, но свеча выскользнула у него из пальцев и следом за первой приземлилась на каменный пол фитилем вниз. Тьма обрушилась, словно секира. Мудрошлем застонал. Это был неподдельный, душераздирающий стон, похожий на предсмертный хрип из уст еще живого. Шноби! заорал Ваймс, скорее зажги треклятую спичку. Это приказ, чтоб мне лопнуть. Во тьме послышалось лихорадочное чирканье, и головка спички вспыхнула внезапно сверхновой. Тащи ее сюда, парень, крикнул он Шноби. Зажигай свечи. Мудрошлем по-прежнему сидел, уставившись на стол, где злобный удар разметал остатки фигур на доске. Ваймс взглянул на доску, когда свечи разгорелись. Будь вы способны что-то видеть, вы заметили бы, что тролли и гномы попадали, образовав кольцо вокруг центрального камня, а несколько гномов откатились вбок и полегли в одну линию. И вы заметили бы, кстати, что если посмотреть сверху, то фигура образует глаз. Хвостатый глаз. Мудрошлем тихо выдохнул и боком сполз на пол. Ваймс вскочил было, чтобы помочь ему, но потом... И как раз вовремя вспомнил о политике. Он заставил себя сесть на место, подняв руки в воздух. — Мистер Робкинсон, я не могу прикасаться к нему. — Окажите любезность. Грак кивнул и опустился на колени рядом с лежащим. — Пульса нет, сердце не бьется, — объявил он несколько секунд спустя. — Командор, мне очень жаль. — Значит, теперь я в ваших руках, — сказал Ваймс. — Разумеется, в руках гнома, — сказал Грак, вставая. — Командор Ваймс, я присягну, что при мне с мудрошлемом обращались с исключительным участием и почтением. И, возможно, вы проявили к этому гному куда больше доброты, нежели он заслуживал. Его смерть не ваша вина. Призывающий мрак призвал его. Гномы поймут. — А я не понимаю, почему он его убил? Что ему сделал этот бедняга? — Пожалуй, точнее будет сказать, что его убил страх перед призывающим мраком, — сказал Грак. Он оставил шахтеров в западне, слышал их мольбы во тьме и ничего не сделал. Для всех гномов это ужасное преступление. — Такое же ужасное, как стереть слово, — кисло поинтересовался Ваймс. Он был потрещен куда сильнее, чем хотел показать. — Кто-то скажет, что это гораздо хуже. Вина и страх убили мудрошлема. «Как будто у него в голове был его собственный призывающий мрак», — сказал Робкинсон. «В каком-то смысле он есть в голове у каждого из нас. Или что-то вроде». «Но знаете, ваша религия действительно пакостит людям», — заметил Ваймс. «Нет. Если сравнить с тем, как они пакостят друг другу», — ответил Робкинсон, спокойно скрещивая руки мертвеца на груди. И «Это не религия, командор. Так начертал слова и законы, а потом покинул нас». Он не требует, чтобы мы думали о нем. Ему достаточно, чтобы мы просто думали. Он умолк. — Я обрисую ситуацию общения, командор. Пользуясь случаем, прошу вас взять меня с собой в Кумскую долину. — Разве я сказал, что собираюсь в Кумскую долину? — Ладно, — ничуть не смутился игрок. — Скажем так, если у вас будет настроение посетить Кумскую долину, вы возьмете меня с собой? — — Я знаком с местностью, знаю историю. Я даже весьма сведущ в рудничных рунах, особенно в тех, что касаются кромешной тьмы. Я вам прикажусь. И вы требуете все это только за обещание просто сказать правду? — спросил Уэмс. — Кстати говоря, нет. — Я не держу топора за пазухой. Я расскажу правду вне зависимости от вашего решения, — сказал Робкинсон. Впрочем... Если вы все равно не поедете в долину Кум, я не стану настаивать. Это были просто досужие мысли.